Глава двадцать пятая. Невеста. Кора первым делом спросила Алису. «Ты булку не видела?» «Пока нет», — ответила Алиса. «Не знаю, где ее искать». «Ты не знаешь, где ее спрятали? Может быть, она в тюрьме, в подвале?» «Она заколдована», — предположила Алиса. «С помощью науки». «Ну, говори, говори», — оживилась Кора. «Пока не проверим, ничего не скажу», — уперлась Алиса. «Если не скажешь, я тебе не друг». Рассердилась Кора. Алиса на угрозу не поддалась. «Разговор идет не о нас с тобой», — ответила она, — «и не о нашей дружбе. Помнишь, мы говорили о любви? Тебе еще рано об этом думать». «Думаю, здесь замешана любовь», — загадочно произнесла Алиса. Коре оставалось только развести руками. Ничего больше она от Алисы так и не добилась. «Ты не знаешь, где Гайдо?» — спросила Алиса. «Мы его оставили на пересадке, и он не знает, что с нами случилось. Он, наверное, страшно переживает». Корр рассмеялась. «А ты думаешь, как я сюда прилетела? И вообще, как мы тебя нашли?» Гайдо носился вокруг пересадки и подавал сигналы бедствия. Никто не мог его укротить, Как коня, который потерял своего хозяина. Он только со мной согласился лететь. «Тогда бери Пашку», — скомандовала Алиса. «И бегите на Гайдо. А у меня тут осталось одно маленькое дело». Алиса поспешила на кухню к поварихе. «Мне нужна баночка яблочного компота», — сказала она поварихе. Толстуха сразу сообразила. «Того самого Гесперийского? спросила она. «Того самого?» Фвариха была тихая, послушная. Генералов она уже не одобряла. И всех детей просила, чтобы они подтвердили, как она с самого начала была против войны. Освобожденные дети собрались на кухне. Тут были и павлоницы, худенькие, маленькие, страшно голодные. Были зеленые трехглазые дети с веселенья, были ушаны и даже синекожие бородатые малыши с трехглава. Повариха прикрикнула на детей, чтобы не шумели и подождали, а сама вынесла Алисе баночку желтым компотом. «Столовая ложка перед едой», — сказала она. Поблагодарив повариху, попрощавшись с Гариком и с которые сидели на солнышке и ждали, когда за ними прилетят родители, Алиса помчалась на поле, где ждал Гайдо. Он так переживал, что даже немного похудел. Хотя так, наверное, с кораблями не бывает. Но разве Гайдо обыкновенный корабль? «Алиса!» — загудел Гайдо издали. «Я уж и не чаял увидеть тебя живой!» Ну что со мной может случиться?» «Бедненькая, ты и не знаешь, сколько детей погибло на этой злодейской планете!» Забравшись в Гайдо, Алиса увидела Пашку, любовавшегося своим отражением. При виде друга Алиса ахнула, но Пашка поднял верх палец и сказал, «Спокойно, подруга, жизнь продолжается!» Скоро уже сидела перед пультом управления. «Куда держим путь, Алиса?» спросила она. «Космический ловец превращал детей в камни». Сказала Алиса. Но взрослые ему были не нужны, а уж тем более воспитатели и преподаватели. Вот он и придумал. Что придумал? не понял Пашка. Курс на планету суперболото! скомандовала Алиса. Есть суперболото! откликнулся Гайдо. Лететь было недалеко, и по дороге Алиса рассказала Пашке грустную историю Арсения Патрикеева и его любви к царевным лягушкам. Правда, нечетки Пашка постоянно перебивал и посмеивался, ему такая любовь казалась смешной. На суперболоте был вечер, по луже моросил мелкий дождик. Четыре лягушки в коронах, что жили вместе с Арсением, выбрались из палатки и сидели в ряд на берегу. Они любили дождь. «Как живете, Арсений?» — спросила Алиса. Арсений напоминал собственную тень. Он не ответил, только махнул рукой. Лягушки смотрели на него, не отрываясь. «Вы думаете, они меня любят?» — грустно спросил Арсений. «Ничего подобного. Им тараканов захотелось». «Надеюсь, что смогу тебе помочь», — утешила геолога Алиса. «Даже мама мне не может помочь». Безнадежно махнул рукой Арсений. «Но я не могу ручаться», — сказала Алиса, «что все четыре лягушки окажутся вашими царевнами». «Не понял», — удивился Арсений. «У них же корона». «Сейчас все узнаем», — сказала Алиса. Она достала баночку с компотом из гасперийских яблок и попросила Арсения принести столовую ложку. Лягушки, увидев, что Алиса открывает баночку с компотом, дружно поскакали к ней и окружили ее плотным кольцом. Понимают, крикнула Алиса. Что понимают? Они этот компот уже пробовали. Мы с пашкой тоже. Это превращатель. Раз выпьешь, превратишься в камень или лягушку. Еще раз выпьешь, вернешься в прежнее состояние. Но при чем тут лягушки? воскликнул Арсений. А притом, представьте себя на месте космического ловца. Вот он напал на очередной детский садик, превратил ребятишек в камни. А что ему делать с воспитательницей, которая, конечно же, его запомнила? Вот он обманом или силой превращает ее в лягушку и сбрасывает на суперболото. А чтобы они отличались от обычной, даже самой крупной лягушки, он надевал на них короны. Правильно я говорю, лягушки. Все четыре лягушки дружно квакнули. Алиса налила снадобья в столовую ложку и протянула первой лягушке. Та чуть не проглотила компот вместе с ложкой. Все смотрели на нее и считали. А вдруг Алиса ошиблась. Внезапно лягушка превратилась в зелёную женщину с тремя глазами. «Спасибо», — сказала женщина. «Я действительно воспитательница детского садика на веселение. Где мои воспитанники?» «Ой», — ахнул Арсений. «Это не моя невеста». «Разумеется», — сказала бывшая лягушка. «Моя мама не переживет. «Арсений», — сказала трёхглазая воспитательница детского садика, Еще не вечер». Тогда Алиса протянула ложку с компотом второй лягушки. «Ох», — сказал Арсений, — «она тоже не красавица». С точки зрения Арсения, Ушанка с Паталипутра не относилась к числу красавиц. «А у себя на планете?» — обиделась Ушанка. «Если вы красоткой, вот так». «Вас тоже космический ловец превратил?» — спросила Кора. «Он самый». Алиса уже протягивала ложку третьей лягушки. «Ура!» Закричала кора и кинулась к бывшей лягушке, а ныне своей подруге Буки из племени Бамбуков. Они обнялись и закружились. Они танцевали и смеялись. Арсений готов был заплакать. «Что скажет мама?» — повторял он. «Сколько истрачено траканов? «Погодите, Арсений!» — сказала Алиса и протянула ложку компота самой скромной и некрупной лягушке. Арсений даже глядеть не стал. «Сейчас из нее получится осьминог. И ждет она не человека, а доброго осьминожего молодца!» пробурчал он. «Простите», — послышался нежный голос, «что я доставил вам столько хлопот, Арсений Борисович. Я сейчас уйду». Арсений обернулся на нежный голос и увидел сказочной красоты и удивительной скромности девушку с золотыми волосами. «Не может быть!» — воскликнул он. «Неужели мне, наконец, повезло?» «Я давно ждала тебя, мой суженый», — мелодично произнесла царевна. «Со мной все в порядке. Я работаю на земле, — Подготовителем классе школы номер 620 города Петербург за красоту и хороший характер меня с детства прозвали царевной. Я влюблён в вас, царевна, прошептал Арсений, не сводя глаз девушке. Но мы должны отыскать мой класс. Я лечу с вами, решительно сказал Арсений. Не могу же я потерять вас снова, ни на минутку. Моя мама этого не переживёт. Пора возвращаться, сказал Гайдо. Дети ждут. Да, надо возвращаться. «Согласилась Кора. Нашим царевным нужно отыскать своих несчастных воспитанников. Но что делать с Пашкой?» «А что со мной делать?» — удивился Пашка. «Тебя нельзя показывать детям. У тебя не лицо, а сплошной синяк». «Ну и что такого?» — возмутился Гераскин. «Это боевые шрамы. Вон на Остапа посмотрите, ему куда больше досталось. Он на меня уже пожаловался в Организацию Галактических Наций». «Другого я от него и не ждала», — сказала Алиса. «А нам этот мальчик нравится» хором сказали царевны лягушке. Тут все погрузились на Гайдо и полетели обратно на планету генералов, чтобы отыскать похищенных детей.